Глава 13. Лекарство от стрессов. Накануне вечером конные разъезды донесли, что тугиры приблизились к выбранной для решающего сражения долине и расположились лагерем вне пределов прямой видимости. Когда стемнело, на западе небосклона запылало далекое багровое зарево от их многочисленных костров. Мы полагали, что Хаита поведет своих воинов в атаку сразу после рассвета, но ожидание наше затянулось чуть ли не до середины дня. И вот, наконец, показалась конница Тугиров, переваливающая через невысокие холмы. Крохотных фигурок становилось все больше и больше, казалось, кочевники заняли уже весь горизонт, а воины все продолжали пребывать. По мере приближения гул от ударов копыт лошадей Тугиров по земле нарастал и все чаще стучало сердце в груди. Наши силы примерно равны. Если у Хаиты и есть преимущество, то не более чем в четверть, но глаза упрямо доказывали мне, что тугиров гораздо больше. Но ведь понятно же, не могла армия кочевников внезапно увеличиться вдвое. Так откуда же такое чувство? Это всегда так, успокаивал я сам себя. Такова уж человеческая натура. Недаром же говорится, что у страха глаза велики. Страха не было. Обычное волнение перед боем? к которому пора было уже давно привыкнуть, но все как-то не получается. Я оглянулся, оценивая наши позиции. Все на местах, и все же кажется, что нас много меньше. С безоблачного неба светило жаркое солнышко, вероятно, с усмешки наблюдая за тем, как где-то там, далеко внизу, глупые существа собрались для того, чтобы укоротить свои и без того длящиеся ничтожную долю мгновения жизни». Хорошо хоть, что тугиры не стали дожидаться заката, иначе лучи били бы нам прямо в глаза. Подумал я, сдвигая шляпу так, чтобы прикрыть ее полями глаза. Наконец конница тугиров остановилась, растянувшись чуть ли не во всю ширину долины. Сколько до нее? На глаз четверть лиги. Метров четыреста пятьсот, не больше. Вон шапки на всадниках видны, и движение людей различить можно. Точнее не определить. Нет у наших биноклей никаких сеток. Как нет и ориентиров на местности, чтобы заранее замерить до них расстояние. Голая степь, поросшая седым ковылем. Ладно, седой ковыль больше для поэтичности. Уж больная ситуация волнующая. И тревожная. Меня одолевало сомнение. Смогут ли пять пулеметов остановить конницу Хаита? И не просто остановить, а нанести ей такие потери, после которых вардам легко удастся разгромить ее в пух и прах. Теоретически, вроде как да, а вот на практике. Слишком уж широко растянулись тугиры по фронту, и слишком уж невелико расстояние до них. Ведь после того, как кочевники перейдут в атаку и пустят коней в галоп, у нас останется всего несколько минут, чтобы не просто остановить их, но и не дать даже приблизиться к вардам потому что нет ситуации хуже попасть под удар разогнавшейся конницы, топчась на месте. Мы расположили пулеметы на одной линии, параллельно атаке тугиров. Расстояние между ними метров 25-30, а в промежутках заняли позицию егеря Феронстуа. Каждый пулемет прикрыт невысоким бруствером, лишь бы всадник на лошади через него не перескочил. Вот, собственно, и вся их защита. Хотя нет, еще они прикрыты привезенной с собой маскировочной сеткой. Изготовить ее довольно легко. Обыкновенная сеть с очень крупными ячейками, на которую пришиты лоскуты, окрашенные в бледно-зеленый и серый цвет, как раз в тон окружающего ландшафта. Едва расцвело, когда я отдалился от пулеметной позиции метров на сто, дальше не стоило по весьма веской причине, и критически осмотрел маскировку. Получилось не то чтобы очень, но и в глаза гатлинги не бросались. Тугиры оставались на месте и наступили тревожные минуты ожидания. Как они себя поведут дальше? Пойдут в атаку на наши позиции широким фронтом? Перегруппируются и ударят по центру? Ударят по флангам или же будут ждать ответной атаки, чтобы встретиться на середине разделяющего нас расстояния? От этого зависело очень многое. Наш правый фланг опасения почти не вызывал. Там неглубокий овражек сосмотревшим на Тугиров откосом высотой метров 3-4 и именно по его краю расположились варды, загибая фланг по дуге в тыл. Чтобы ударить по правому флангу, тугирам придется огибать откос, что, несомненно, даст нам время на ответный ход. На левом все сложнее, там плоская, как столешница, степь. Но и вардов там сосредоточено больше, все-таки удержать позицию там будет сложнее всего. Мы, я в окружении нескольких офицеров и Татанхорн со своей свитой, состоявшей из наиболее близких ему глав вардовских родов, Заняли место на невысоком пригорке почти по центру, сразу за позицией пулеметов. Над нашими головами горел золотом в лучах солнца стяг империи и мой личный стандарт, поднявшийся на дыбы лошадкой. Вардовские Харугви представляли собой бунчуки, где и гореть-то особо было и нечему, разве что шарам. Хотя, если присмотреться, выглядели бунчуки с резными древками и окрашенными в несколько цветов конскими хвостами впечатляюще. Выше хвостов древка обтягивала ткань из разноцветного волоса, вероятно, тоже конского, образуя очень красивый узор, а вершину венчал металлический шар, выполненный из золота. Вот он как раз-то и блестел. Позади нас стояли шатры, Мой и Дармона. Шатер Татанхорна, судя по всему, изготовленный из парчи, так и переливался на солнце. Мой на его фоне выглядел туристической палаткой, Словом, не заметить нашу ставку тугирам будет трудно. Только вот достаточно ли будет всего этого, чтобы противник ударил там, где мы и хотим, по центру? И я снова и снова задавал себе вопрос, как именно они нас атакуют. Сразу навалятся всей массой по всему фронту, попытаются пробить нашу оборону где-нибудь в одном месте, а потом введут подкрепление, чтобы развить успех? Дармон Вардов вразумительного ответа не дал. Да и откуда ему было его знать? Нет у него за все годы правления подобного случая. Не воевал он еще ни с кем. Так, мелкие карательные акции, пригрозить, приструнить или успокоить. Кроме того, у Тугиров полно советников короля Гатома, и они тоже могут сказать свое слово, направляя действия кочевников. Татанхорн нужно отдать ему должное. Выглядел воплощением спокойствия. Я ему даже немного позавидовал. А ведь на карту у него было поставлено все. «Лучше из того, что ему предстояло в случае разгрома, занять часть пустующей территории империи вместе с несколькими тысячами верных ему людей». И хотя я заверил его, что при проигранном сражении, позже, когда империя одержит на юге победу над объединенными силами врага, ее армия придет сюда, чтобы вернуть его на то место, что он занимал прежде, Дармон только кивнул в ответ, отлично понимая, а кем ему тогда будет править. И чего она стоит, власть, что зиждется на чужой силе, от которой полностью зависишь? Грош, ломанный в базарный день. Мои мысли прервала группа всадников, показавшаяся в тылу врага. Так, вот и сам Хаит объявился, заняв место там, где я так жаждал его увидеть. На вершине холма, примерно посредине построения тугиров. Он, конечно же, не один. С ним его свита, вероятно, тоже состоявший из родовитых сородичей, как и у Татанхорна, и несколько офицеров-советников из армии Гатома. Сам полк трабонских кирасир расположился у подножия холма. Там же установлены и все восемь имеющихся у них пушек. «Резерв верховного главнокомандующего», — усмехнулся я. «Ну и прикрытие на случай поражения и бегства». «Так, а вот это уже серьезно». По направлению к холму, где еще с ночи притаились мои стрелки, поскакало не меньше сотни всадников. Вот же черт, неужели стрелков заметили? Плохо. Инструктируя, я приказал им напрасно не рисковать, дождаться, когда начнется сражение, и тугиром будет не до них. И я снова направил бинокль на холм, где находился Хаита. Если сейчас на нем начнут падать люди, значит, все, стрелки обнаружены, и им осталось только выполнить свою задачу, от успешного завершения которой во многом будет зависеть успех предстоящего сражения. Правда, самих их спасти, вероятно, уже не удастся. Как будто бы нет. На холме все спокойно, виден только блеск линз зрительных труп. И верно, сотня взяла правее, обходя скалу по широкой дуге. Интересно, что это им там понадобилось? не натолкнулись бы на притаившуюся за кленовой рощицей бригаду Фердиса? И опять нет. Сотня взяла еще правее, примкнув к остальным. А тугиры продолжали стоять на месте. Ну и чего они ждут? Боятся наших пулеметов, о которых трабонские советники Хаита должны знать или, по крайней мере, слышать? Не хотелось бы. Дожидаются начала нашей атаки? Так не можем мы атаковать по чисто техническим причинам, возникшим после того, как Татанхорном был принят план сражения, предложенный нами. «Но мы можем другое». Я подал необходимый знак. Почти сразу из-под сетки, прикрывающей гатлинги, захлопали одиночные выстрелы. Било немного, с десяток стволов. Но это были те стволы, что на разделяющем нас расстоянии могли бить на выбор в любой глаз. Вот перед строем Тугиров проехался всадник, потрясая в нашу сторону копьем, вероятно, грозя через какое-то время добраться лично. Хлоп, и конь понес запутавшегося одной ногой в стремени мертвого седака. Хлоп, и чья-то лошадь поднялась на дыбы, сбрасывая с себя всадника, после чего завалилась на бок, судорожно дергая ногами. Жалко лошадку. Но ведь выражение, что нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц, верно и в этом мире, как бы цинично это ни звучало. Да то ли еще будет. Выстрелы звучали один за другим, и каждый из них находил цель. Стрелки не били прямо перед собой, охватывая по ширине весь строй тугиров. Передние шеренги заволновались, задвигались, пытаясь что-то изменить. А что тут изменишь? От пуль легким кожаным щитом не прикрыться. Очень неприятная ситуация стоять вот так в бездействии, в ожидании пули, еще и на таком расстоянии, из которого невозможно ответить. Так продолжалось несколько минут. Я уж совсем было подумал, что стрелкам удастся то, что мы рассчитывали сделать с помощью пулеметов. Когда с холма, где находился Хаита, к строю Тугиров направился одинокий гонец. Вот он достиг их и помчался вдоль строя, вероятно, что-то крича. Ну, наконец-то! Конница пришла в движение. Сначала медленно, затем все ускоряясь, и, наконец, рать Тугиров набрала полный галоп. Я с беспокойством оглянулся по сторонам, только бы выдержали нервы. Только бы варды не начали разворачивать коней, спасаясь бегством от непреодолимой силы. Заметно было, как волнуются воины Татанхорна, но строгие окрики командиров удерживали их на месте. Сам Татанхорн продолжал сидеть на своем белом скакуне с самым каменным выражением лица. И лишь конь под ним приплясывал. Его ты как раз не обманешь, он кожей чувствует состояние седока. Когда дистанция сократилась метров до 150 и уже можно было разглядеть лица скачущих на нас тугиров, сработали взрывные устройства, приводимые в действие обыкновенными растяжками, которые были скрыты в густой траве. Устройств было немного, но свою задачу они выполнили отлично, придержав фланги наступающей конницы. А по центру тугиров ждали пулеметы. «Огонь!» – заорал я не в силах совладать с собой, потому что через несколько мгновений могло быть уже поздно. Пулеметы заработали одновременно с криком, так что никакой моей заслуги в этом не было. Пять гатлингов с скорострельностью выстрелов в 700 создали такой шквал огня, что попросту отбросили назад уже вплотную приблизившуюся к ним конницу Хаита. Справа и слева от пулеметов шла рубка, варды сами перешли в наступление, а по центру продолжали бить пулеметы. Сотни коней и их всадников бились перед ними в агонии, а пулеметы все продолжали стрелять. Я даже вздрогнул, настолько страшно выглядело это месиво из людей и животных. С лица Татанхорна наконец-то слетела маска, и на несколько мгновений оно приобрело непонятное выражение. Это было то ли изумление, то ли жалость к людям, попавшим под губительный огонь. Дармон справился с собой быстро, снова став невозмутимым, и начал отдавать приказы. Я же припал к биноклю, пытаясь рассмотреть холм, на котором находился Хаита, и мне удалось заметить несколько трупов на его вершине. Было непонятно, есть ли среди них Дармон Тугиров. Единственное, что удалось разглядеть, часть убитых одета в мундиры армии Гатома. Через оптику удалось рассмотреть, что с холма, где расположились стрелки, продолжали стрелять. Теперь они палили по прислуге артиллерийской батареи, и было видно, как среди пушек, пытаясь спастись, мечутся люди. Взвешенное решение, и риск того стоит. Вряд ли среди людей готово прибывших сюда много опытных артиллеристов. Я перевел бинокль чуть левее, а вот это уже совсем нехорошо. Около сотни керосир галопом направлялись прямо к скале, на которой засели стрелки. Я уже успел посочувствовать находящимся там парням, когда кирасиры резко сбавили ход. Из-за перелеска показались кавалеристы Фердеса с длинными пиками, разворачивающиеся в лаву, чтобы нанести удар во фланг отступающим тугирам. И кирасиры, вместо того, чтобы устремиться им навстречу, повернули в обратную сторону. Ну да, каждый сам за себя. Один бог за всех. Да и какой смысл умирать здесь, вдали от родины, если их союзники-тугиры драпают со всех ног, драпают куда ни же взгляд? Как же много их успело полечь под огнем пулеметов, думал я, шаря биноклем по полю боя. Очень много. Значительно больше, чем в бою при Варентере. Подъехал на своем могучем гнедом жеребце Прошка с лицом закопченным от порхового дыма. Во время боя он находился у пулеметов. Я сам и послал его туда, помню удачные действия Проухва в Варентере. Он взглянул на меня, ожидая вопросов. «Все отлично, Проухв. Вы сработали просто превосходно. На лучшее и при всем желании рассчитывать было нельзя. Будь теперь со мной и вот тебе фляжка с бренди. Не любишь ты крепкие напитки? Терпеть их не можешь». Но сейчас надо. Знаешь, Проух, даже через сотни лет люди так и не придумают лучшего лекарства для снятия стрессов. Вот только принимали бы они их только как лекарство. Забрав протянутую прошкой обратно фляжку, я и сам пару раз хорошенько к ней приложился. Сейчас бы самое время и Татанхорну бренди предложить, но дармон где-то впереди, воодушевляет воинов личным примером. А мне это совсем не нужно. Я свою задачу выполнил.